336. Как мои лучи могут насытить землю? Как можно понять слова «я с вами всегда»? По человечеству невозможно. Но поверх мира земного и поверх всех миров есть мир огненный. Я, владыка пламени, огненным телом своим в огненном мире пребываю. Мир огненный, основа сущего, не имеет земных измерений. Если даже для обычной мысли нет границы пределов, то безграничной, и вездесущая мысль огненной. Ко мне, устремленный, с огненной сущностью моей соприкоснувшейся, воистину всегда со мной. И я с ним. Пространство лишь в мире земном измеряется километрами. Даже в мире астральном уже применяются меры иные, но мир огненный вне людских измерений. Понятия близко и далеко в мире духа не могут измеряться условными мерами длины. Огонь всепроникающий, вездесущий, огненными мерами измеряется, то есть степенью напряжения и длиною, и характером своих волн, и не знает расстояний. Если короткая радиоволна облетает мир, то есть вибрирует во всей ауре планеты, то что рассказать можно об огненной ауре владыки и волнах его излучаемых? Не везде ли разлито его огненное присутствие? Не насыщена ли им вся аура земная в ее высших октавах огненных вибраций? Если я сказал, что я с вами во все дни до скончания века, то не является ли огненное присутствие пламенной ауры владыки неотъемлемым достоянием вашей планеты и огненного тела до тех пор, пока не исполнится все? В духе огне я с вами» как только сознание ваше отрывается от притяжения низших миров и оболочек, им соответствующих, то же огненная близость моя становится явной, ощутимой и реальной. Ухо не слышит, глаз не видит, но сердце чует и улавливает вибрации огненной мысли. Потому близость моя огненно в духе неотъемлема. Надо лишь подняться над тремя в духе. Контакт и близость есть умение и навык преодолевать притяжение трех. В духе я с вами и духом, но не в теле, не в чувствах и мыслях земных. Да, правильно. Во мне имеете высшее на вашей планете. Я фокус, преломляющий высочайшие и тончайшие огненные энергии. Я средоточие света. Я начало и конец, путь лишь через меня. Я врата в мир огненный. Я объединитель человечества. Я пастырь бесчистных духов земного человечества, огненной сущностью, связующей его в одно нелимое целое в огненных сферах бытия. Истинно я в вас, а вы во мне. Не в оболочках ваших сущностей огня, но выше. Дух есть огонь. Огненную сущность свою в себе признающий поднимается над ограничением времени, пространства и вещей. Во мне объединяются все, и я объединяю всех». Братья во Христе, Духом меня огненного принявшие и огонь Духа своего сжегший, и ты, утверждающий лик мой далекой горной твердыни, прав расстояние чуя, и ты, близость мою, ныне здесь около себя и в себе утверждающий прав, ибо огненной сущностью своей я и там, и здесь, и во всем, но поверх трех, ибо царство мое не от мира трех, не от трех миров, но выше. Конечно, силу мою, свет мой в сферах трех уявляю, но сам будучи не от них, не от трех, но от Отца Огня. Сын мой, шлю мое благословение, мое преуспеяние и ключ от дверей близости. Они открываются любовью. Сын мой, миллионы лет длительной эволюции даны для того, чтобы приблизиться ко мне» чтобы вернуться ко мне с сознанием накопленным, дабы мог оценить и распорядиться дарами эволюции, мною оформленными и приуготованными. Близится время свершения.